Глава 55. Просто ли сделать шаг назад? Да, если ты идёшь по прямой. Но если шаг, сделанный прежде, равен шагу с обрывистого склона, то вернуться практически невозможно. Ты можешь карабкаться вверх, делать попытки ухватиться за корни выросших на склоне деревьев и даже добраться до места, откуда ты сделал этот шаг. Но ты уже будешь не тем, кем был раньше». Саша вновь решила повстречаться с Аидой. Она осторожно приблизилась к двери своей студии и прислушалась. За дверью играла какая-то приятная музыка. Выдохнув, она нажала на кнопку звонка. Аида появилась в дверном проёме, в пёстром фартуке и в приподнятом настроении. «Неужели так просто излечить человека, просто переместив его в другое место?» Видимо, в ситуации с Аидой это было именно так. Могла ли Саша испортить ей настроение? Да, и за этим она только и пришла. «Аида, вы меня извините, но мне придётся снова вернуть вас в больницу». Глаза этой женщины расширились, а пальцы рук снова начали танцевать друг с другом, мысленно вернуть. Аида тут же расслабилась, «Скажи человеку что-то страшное, развей этот миф, и другая информация станет уже не такой остро воспринимаемой». «Вы меня напугали. Это всё в прошлом. Мне лишь хотелось, чтобы вы вспомнили о докторе Вайцене, лечащем враче Зои Растер. Я помню его, он хороший. Он хотел помочь ей, так же, как и вы мне помогаете. Расскажешь?» Саша заметила, что Аида уже не так остро реагировала на разговоры, связанные с больницей. Она была полностью погружена в морские пейзажи, работу и приготовление ароматного печенья. Её так и не проданная прокуренная квартира вместе с больничным домом с каждым днём становились всё дальше. Эти воспоминания начинали казаться каким-то дурным сном. Каждое утро... Просыпаясь в стенах Сашиной светлой студии, Аида убеждалась в этом. Кошмары отступали. Он был добрый со всеми пациентами. Зоя очень повезло с ним. Остальные врачи, кроме вас, конечно, просто выписывают таблетки. Они это делают не просто, Аида. Всё индивидуально и по показаниям. «Ну, я не знаю», — она пожала плечами, «но...» «Доктор Вайцен был не такой. Он был как друг для всех нас, понимаете? И мы все ему доверяли». «А как Зоя относилась к нему?» «Хорошо, потому что он сам относился ко всем хорошо. А ещё Зоя любила доктора Вайтсона, потому что он разрешал ей встречи». «Встречи и так разрешены». «Да, но только не во втором. Зоя по сравнению с другими пациентами из второго была нормальная, понимаете?» Она, как и я, была то в первом, то во втором, и так по кругу. Нормальность для каждого своя. А с кем у Зои были встречи? Я не знаю, она никогда не говорила об этом. Зоя была хорошей, но лезть в свою личную жизнь не разрешала даже мне. И часто к ней кто-то приходил? Да нет, но у неё были какие-то определённые дни». И если в эти дни она оказывалась вдруг во втором, то доктор Вайцен мог помочь ей. А почему доктор Вайцен ушёл из больницы? А Аида разулыбалась и прищурившись начала пританцовывать плечами. Вот это интересный вопрос. Когда пропала Зоя, Аида перешла на шёпот, хотя кроме них в комнате никого не было. Тогда пропал и доктор Вайцен, и никто больше их не видел. Да. «Интересный вопрос, вы правы», — произнесла Саша, задумавшись. «Вот, да, интересный!» Она постучала подушечками пальцев по столу. «Можно даже романы писать про них». «Что вы имеете в виду? У доктора Вайцина были какие-то отношения с Зоей?» «Что вы, этого я не говорила!» Аида вела себя чрезмерно весело и восторженно, отчего Саша начала переживать, Такая высокая эмоциональность может говорить о нестабильности и поспособствовать новому кризису. Она осталась ещё ненадолго, чтобы понаблюдать за ней. Пообщавшись на отвлечённые темы, Саша снова угостилась домашним печеньем, а перед уходом оставила упаковку лёгких препаратов, чтобы снизить психическую возбудимость. Знали бы, чем она занимается, давно лишили бы её лицензии. Зато Саша добилась того, чего хотела от этого визита. Она уходила от Аиды уже с каким-то представлением о докторе Вайцене и была намерена встретиться с ним лично. Раз он лечил пациентов своими методами, значит, у них было много общего. Саша надеялась, что сможет поговорить с ним откровенно и без секретов.